Глава 5. На запад. Призвучит странно, но в Калифорнии мне помогла переехать обычная футболка. Когда мой отец стал христианином, Святой Дух изменил его полностью и радикально. После того, как он в ту ночь трезвым вышел из церкви Ассамблеи Бога, он навсегда завязал с алкоголем. Желание исчезло само собой. Однако его общительная натура осталась прежней. Просто благодаря произошедшим в нём переменам он начал вести людей в другую сторону. Мой отец любил Иисуса и пользовался любой возможностью рассказать о нём людям. Однажды он пришёл в свой тренажёрный зал в одной из футболок с надписью Gas Gym, обыгрывающих логотип Goals Gym. Я помню, что некоторым футболки Gas Gym казались чем-то из ряда вон выходящим, но отцу было всё равно, что о его одежде думают окружающие. И, конечно, к нему в один из дней подошёл мужчина и сказал: "Мне нравится твоя футболка". Этот человек представился как Кит Марч, он был врачом и оценил смелость, с какой отец демонстрировал свою веру. Они быстро сдружились, и доктор Марч будет долгие годы помогать нашей семье и церкви. Узнав, что у нас дома нет стереосистемы, он купил нам CD-проигрыватель. Он брал нашу семью вместе со своей на концерт Newsboys и платил за нас с отцом, когда с сыном ездил на мероприятия, которые проводили Promise Keepers в Колорадо. Он помогал и нашей церкви, которая тоже во многом нуждалась. Бескорыстная щедрость доктора Марча в тот период моей жизни оказала на меня огромное влияние. Когда он услышал, что я собираюсь поступать в Библейский колледж, он сказал, что оплатит первый семестр. Я был поражён. Библейский колледж-часовня на Голгофе устроен не так, как обычные колледжи. Частные университеты, как правило, очень дорогие, но Библейский колледж старался поддерживать по возможности максимально низкую плату за обучение. Во-первых, там была всего двухлетняя программа получения степени. Сейчас появилась и четырёхлетняя. Во-вторых, он не был аккредитован, что позволяло школе нанимать пасторов, которые могли не иметь степеней, необходимых для преподавания в аккредитованном университете, но обладали всем нужным опытом и знаниями, чтобы готовить студентов к служению. Но даже при том, что стоимость обучения в Блейском колледже Часовни на Голгофе была ниже, чем в других библейских колледжах, я понимала, что без упорной работы и помощи Бога платить за обучение не смогу. Я скопил что мог, работая сборщиком шторы на других подработках, но денег было немного. Я знал, что работать во время учёбы всё равно придётся, но нисколько против этого не возражал. То, что доктор Марч заплатил за мой первый семестр, избавило меня от финансового стресса и позволило начать откладывать деньги на следующие семестры, работая в Калифорнии то тут, то там. Доктор Марч стал ещё одним благословением, посланным мне и моей семье. В библейский колледж я поступил осенью 1996 года, и я очень рад был оказаться здесь. В тот момент мне было важно попасть в христианское окружение, поскольку я считал, что мне нужно отдалиться от земных радостей обычной средней школы. Псалом 24:4 описывает человека, стоящего в священном храме Господнем, как имеющего руки чистые и сердце чистое, что не вкладывает веру свою в кумира и не клянётся богами ложными. Именно таким человеком я и хотел стать, настолько преданным делу Господа, что меня не сбивали бы с пути ни мои собственные желания, ни мирские удовольствия. Я был уверен, что призван к служению, правда, пока не знал какому. Мне нравилось играть на гитаре и вести службы в церкви отца, написание песен и тогда и сейчас было творческим способом выразить мои чувства и мою веру. Но о том, чтобы сделать музыку своим служением, я пока даже не задумывался. Но я твёрдо знал, что хочу глубже понимать слово Божье. Я не собирался просто читать Писание, восклицая: "Как же круто!" Я хотел понимать то, что читаю. Взять одну главу, изучить её, затем сказать: "О'кей, кажется, я разобрался", но посижу-ка я на дне ещё немного и спрошу себя, как эти строки отзываются в моём сердце. Подлинное переживание изменяющей всю вашу жизнь веры во Иисуса означает брать его слово со страниц писания и позволить ему погрузиться в ваше сердце, направляя ваши мысли и поступки. Чтая я буду спрашивать: "Что ты говоришь мне, Господи?" Иногда я буду молить его: "Что ж ты хотел сказать этим?" А после размышлять над стихом. Я хотел воплотить в жизнь то место из послания Филиппийцам, где сказано: "Наконец, братия мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезна, что достославно, что только добродетель" и похвала. О том помыслите. Если какая-то мысль не совпадала с критериями апостола Павла, я не хотел, чтобы она занимала в моём разуме хоть какое-то место. После этого я планировал сделать следующий шаг в проживании того, о чём говорит Писание. Слово Божье по-настоящему живое. Когда мы действительно изучаем его и размышляем над ним, оно начинает действовать внутри нас. Мой план был простым: Открыв Библию на книге Бытия, пройти весь путь до Откровения. В Виллеском колледже Часовня на Голгофе делали серьёзную упор на работу с писанием. С самого начала моего первого семестра я нуждался в глубоком изучении на библейских занятиях того, чему хотел посвятить своё личное время. Я впитывал всё как губка, углубляя изучение. Менее чем через месяц я пережил серьёзное потрясение. Мы изучали Евангелие от Иоанна, и профессор-пастор Чаквули говорил об Иисусе и его любви, о необходимости удалиться и очистить своё сердце. Пастор Вули был потрясающим учителем, и чем больше он говорил о том, что нужно очистить своё сердце, тем сильнее во мне поднимались эмоции. Я испытывал огромный духовный голод и нуждался в том очищении, о котором он говорил. Занятие было вечерним и последним в тот день. Сейчас кампус Библейского колледжа Часовня на Голгофе находится в Муриете, Калифорния, но во время моего первого семестра колледж был ещё в Бигберре, прекрасном месте в горах к северо-востоку от Сан-Бернардино. В горах я мог глубоко дышать, наслаждаясь успокаивающим ароматом хвойных деревьев вокруг. Кампус был маленьким, что-то около 500 студентов. Храм находился в местном доме престарелых, и в нём было очень комфортно. Я выбрал местечко позади сел и начал рыдать. Я плакал почти 2 часа, зарывшись лицом в ладони. Я должен был быть на виду. Я сидел не на стуле, а на его спинке, поставив ноги на подушку сиденья. Благодаря тренировкам я выглядел крепким, и учитывая, что студентов было мало, все уже знали, что я приехал в Калифорнию из Индианы. Тогда я начал длинные, собранные хвост волосы с бритными висками. Не стоит говорить, что я привлекал к себе много внимания. Здоровый, общительный чувак со среднего запада со странной причёской, который плачет, не переставая. В храме были и другие студенты, но мне было всё равно. Когда кто-то спросил: "Всё ли у меня в порядке?", я поднял глаза, говорил, задыхаясь: "Господь разбирается со мной", и продолжал реветь, уткнувшись лицом в ладони. В своей книге Пророк Иезекииль обсуждает момент, когда Господь дал народу Израиля новое сердце и новую душу. Когда я перестал плакать и начал размышлять над тем, что только что случилось, я почувствовал именно это. Бог дал мне новую душу и новое сердце. Это не значило, что моё прежнее сердце было безнадёжно испорчено. Я был христианином, жил как подобает христианину и желал ещё сильнее приблизиться к Богу. Но при этом у меня в сердце было и много лишнего. Я бы сравнил призашедшую уборку в туалете. Вы оставляете то, что должно в нём находиться, выбрасываете лишнее или переставляете вещи, моете пол, чтобы сюда снова можно было войти. Когда работа закончена, вы чувствуете усталость, потому что только что проделали капитальную уборку. Но всё это стоит того, когда вы стоите на пороге и любуетесь чистотой и порядком. Я надеюсь, что Господь с таким же удовлетворением смотрел в моё сердце, когда я встал наконец с того стула. Что касается меня, я чувствовал себя превосходно. Во мне было так много мусора. Я сам не замечал, как сильно устал от того, что копилось во мне долгие годы. Я ненавидил всё это. Мне нужно было побыть наедине с Богом, но моя неспособность избавиться от эгоистичных желаний стала для этого препятствием. С этого момента я был предан Богу до конца. Одной из первых перемен стало сострадание, которое я начал чувствовать к другим. Я всегда вёл себя с другими людьми уважительно и вежливо, потому что меня так воспитали. Но уважительность и вежливость не сравнится с тем, что у тебя в буквальном смысле начинает болеть за других сердце. Происходит это именно из-за сострадания. Когда мы позволяем Христу в себе видеть других его глазами, то замечаем множество моментов, когда окружающие нуждаются в его надежде. Мы не просто чувствуем этих людей, мы ощущаем к ним его страдание. Это не значило, что я нуждался в этих изменениях, чтобы понравиться людям или чтобы им нравилось моё общество. Это значило, что я нуждался в переменах, чтобы Иисус действовал через меня, как я и хотел, и как хотел он. Я изменился не ради выгоды, которую мог из этого извлечь. Я изменился ради других и ради прославления Бога. Казалось, моя любовь к окружающим людям выросла экспоненциально. Стоило мне увидеть кого-то в кампусе, сидящим на скамейке в депрессии или тревоге, как моё сердце начинало болеть за него. Я чувствовал настойчивое внутреннее желание подойти к этому человеку и сказать ему, что Иисус любит его, что в нём есть надежда, что Богу есть что дать ему. Это стало своего рода моей личной миссией делиться с другими любовью и надеждой. И эта миссия выросла не из простого знания, которое я почерпнул на занятиях. Я почувствовал его внутри себя, когда сидел и плакал тогда в храме. Когда я в следующий раз вернулся в Индиану, то попросил прощения у Джарада за то, что не был ему хорошим старшим братом. Он был на 8 лет младше меня, и эта разница в возрасте видимо мешала нам сблизиться так, как мы могли. К тому же мы были очень разными людьми. Он был более скрытный и сдержанный весь в мать, я же был готов действовать немедленно, как мой отец. Когда повысилась моя чувствительность, я понял, что никогда не был для Джареда образцовым старшим братом, каким мне следовало быть. Когда я попросил прощения, Джаред с нескладительно ответил: "Да ладно, всё в порядке". Эту черту он тоже унаследовал от матери, но мне было виднее. Я знал, что упустил возможность стать ему близким, в чём он очень нуждался и положительно повлиять на его жизнь. В колледже я стал ближе к Иисусу, как никогда прежде. Для меня не было ничего важнее часов молитвы и служения, в одиночку или вместе со всеми. Во время служб в часовне они напоминали мне о силе, что я почувствовал первую ночь в летнем лагере. Но теперь я был их активным участником, а не просто свидетелем. В кампусе мы постоянно вели глубокие и интересные беседы. Мы делились друг с другом своими нуждами и вместе молились. Мы рассказывали друг другу обо всём, что Иисус сделал с нашей жизнью, потому что искренне интересовались друг другом. Мы узнали о воспитании друг друга и о духовном пути каждого из нас. Подготовка у нас была очень разной: от новообращённых христиан, полных рвения и страсти, до более опытных, которые хорошо знали Писание. Благодаря разным жизненным путям, которые сошлись вместе, и разным перспективам, которые мы принесли с собой, мы подходили к Писанию с трудными вопросами, начинали более глубоко понимать его смысл. Узнав больше о своих друзьях-студентах, я чувствовал себя так, словно мог обрести вместе с ними Всю полноту жизни, оставаясь один, я шёл в горе, молился, распевал слова проповеди: "Благодарю тебя, Господи", или "Молю тебя, Господи". И чувствовал себя так, словно провожу время в самой лучшей компании. Учиться вести, пользуясь притчей Иисуса о глупом и мудром строителе. Я описал бы основание своей веры, когда только поступал в библейский колледж, как возведённые частично на песке и частично на камне. Я понял, что этот нестабильный фундамент и был причиной того, почему я не считал, что готов вернуться в обычную школу после возрождения в летнем лагере. Библейские занятия в колледже определённо укрепили моё основание. Мы прошли большинство книг Библии, в том числе глубоко изучив такие важные в теологии разделы, как Послание к евреям, Книмленам и книгу пророка Исаии. Кроме этого, по настоянию профессора мы слушали то, что сами назвали записями Чака. Пастор Чак Смит, основатель движения Часовня на Голгофе, был феноменальным учителем и проповедником слова Божьего. И мы слушали, как он разъясняет последовательно один стих за другим. Я делал подробные заметки о том, что узнавал из писания на занятиях, а в своё личное время выделял тексты, подчёркивал ключевые слова и делал записи на полях. Глава за главой я обретал всё более прочный и полный фундамент, на котором воздвиг всю свою будущую жизнь. Что касается музыки, то я иногда пел и играл у себя в комнате или в небольшом кафе в кампусе, но как форму служения Музыку я по-прежнему не рассматривал. Меня интересовало только изучение слова Божьего. Как-то раз, сидя в кафе, я наигрывал что-то на гитаре, когда меня спросили: "Ты ведь умеешь играть?" "Да", ответил я. Сыграй что-нибудь", попросил этот человек. Я сыграл, и когда закончил, он сказал: "О, это очень круто". Другой человек подошёл ко мне и сказал: "Тебе стоит вести службы в часовне". Да, ответил я. Я бы хотел попробовать. Первый раз выступая в часовне, я сильно волновался. Вести службу это как наблюдать за игрой по телевизору, кажется так легко, пока ты сам не попробуешь. Сейчас мне комфортно на сцене, но играя впервые перед собравшимися в часовне, я очень стеснялся. Я так старался не показаться высокомерным, что ушёл в другую крайность и вёл себя на службе как последний интроверт. Но при этом я всё равно думал: "Вау, а мне это нравится". Дома я вел службу в Отцовской церкви и на библейских занятиях, но мое сердце с тех пор так изменилось, что я только сейчас впервые почувствовал, что служу ему по-настоящему, что использую дар во славу Господа, а он говорит через меня. Я весь словно пылал. После того первого раза в часовне я начал вести службы дважды в неделю, после чего мне стали поступать приглашения провести службу или сыграть пару песен в одной из окрестных церквей. Каждый раз я очень волновался, боясь всё испортить. Честно говоря, хотя я и являл службу в Индиане, я не понимал, как по-настоящему это делать. Не помню, как долго длились эти сомнения, но в итоге я дошёл до момента, когда сказал сам себе: "Просто делай то, что делаешь, когда ты вместе со всеми, но делай это так, как будто ты один". Я понял важную вещь. Когда ты ведёшь службу, она постепенно сама начинает вести тебя, влекая в процесс. Если вас как проповедника будет прежде всего интересовать, как чувствует себя паство, то вы упустите всю глубину служения. Я решил, что служить буду только Иисусу. И я делал это, а остальные присоединялись ко мне. Это был удивительный опыт служения в манере привлекающий к нему других. Своей гитары у меня не было, поэтому всегда, когда мне нужно было выступать в церкви, петь или просто поиграть в свободное время, я брал гитару у друга. Вспотду, как доктор Марч оплатил мой первый семестр, за второй я заплатил сам, продавая в Staples офисные принадлежности. Летом, после второго семестра, я работал на стройке, после чего заплатил и за третий. Все деньги я отдавал на учёбу, поэтому о том, чтобы купить гитару и речи не могло быть. Я не был уверен, смогу ли окончить свои 2 года обучения, потому что для четвёртого семестра денег мне не хватало. Но поскольку я работал каждый семестр, а также летом школа позволила мне посещать занятия последнего семестра и получить степень, когда я полностью с ними расплачусь. Между тем, возможности служить Богу через музыку становилось всё больше. Студенты присылали мне приглашения спеть в их церковных молодёжных группах или на основных службах. Вместе с несколькими друзьями мы собрали группу и время от времени вели службы или выступали с концертами в колледже. Это позволило нам выступать с песнями, которые писали мы сами. До этого я никогда не думал о том, чтобы сесть и записать песню, но теперь стал делать это. Мои песни рождались из моей связи с Богом и с того, что он сделал с моим сердцем, или на основе того, что я прочёл, и это заставило меня задуматься о путях его. Классно было то, что я мог оглянуться на тексты, которые я писал раньше, и увидеть, как Бог говорил со мной. В одной песне, так и названной Оглядываясь назад, хор поёт: Крест, на котором ты висишь, недостоин царя. О, Господь мой тиранный, ты сделал всё для, ты сделал всё это ради меня. Этот текст появился в то время, когда я хотел избавиться от собственных эгоистичных желаний, не принимая как должное, что он пожертвовал своей жизнью ради меня. Написание песен стало своего рода автономным процессом, когда я буду писать о том, над чем размышляю. Озатем размышлять над тем, что я написал. Словно укрепление моей связи с Богом вело меня к ещё более глубоким отношениям с ним.